Глава 15. То, что это место – родина моих крошек, я не сомневалась ни секунды. Кажется, дело было в валом небе, похожем на разлившийся огонь. Или в огромных деревьях, на которых птерозавры могли бы с легкостью свить несколько гнезд. А может, в парочке крылатых ящеров? что резвилось в небе, сплетаясь в причудливом танце то ли сражения, то ли совокупление. Не блин так оладушек, потрясенно выдохнула я и посмотрела на мужа, который стискивал меня в объятиях едва ли не с той же страстью, как проделывал в небе дракон со своей самкой. — Как мы здесь оказались? — Не хочу развод! — невпопад ответил Уме и сжал меня еще сильнее. — Лучше стать вдовцом! Придавленно просипела я. Задушишь! Северя ослабил кольцо рук, и я смогла нормально выдохнуть. Тем временем драконы, что кружились над нами, заметили гостей или потенциальный ужин и начали неторопливо снижаться. Сердце ёкнуло, и теперь я уже добровольно прижалась к мужу, ведь существа в небе были намного крупнее Энрики. Огромный размах крыльев, туловище как у Боинга, зубастой пасти позавидуют гигантские акулы моего мира. Овальные чешуйки этих страшилищ радужно переливались в лучах жалющего чужого солнца, и самая маленькая была величиной старелку. тарелку. Сверкающие острые когти были похожи на мечи и повергли в шок. Казалось, что это чудовище утащит по быку в каждой лапе. Что им маленькие человечки?» Севери задвинул меня за спину и, вскинув руки, стремительно выплел заклинание, похожее на то, каким Сиджи обездвижил Энрику. Только намного, намного больше. Магическая сеть обвела дракона, и тот забился, будто птица в силках. Но второе чудовище выдохнуло столб пламени, и магия Уме растаяла в короткой вспышке. Казалось, еще миг, и нас обоих поглотят эти страшные крылатые звери. Не было возможности ни сбежать, ни спрятаться, ни отбиться. Если уж Севере не сумел справиться с чудовищами, то моя магия, которой я владела не столь виртуозно, как хотелось бы, и подавно не причинит им вреда. Времени оставалось лишь попрощаться, но вместо того, чтобы крепко поцеловать мужа перед гибелью, я выскочила из-за его спины и закричала, что есть сил. Гав! Выдохнула как можно больше воздуха и, наступая на слегка опешивших драконов, залилась. Гав! Гав! Гав! Гав! Гав! Выдохнула с чувством и встала руки в боки. Сидеть! Существа зависли в воздухе и, помахивая крыльями, то недоуменно переглядывались, то посматривали на нас. Что ты делаешь? Услышала я спокойный голос Уме. Дорогая, это опасно. Спрячься за мной. Тихо! Шевельнула губами. «Не дергайся и не отворачивайся. Стой, где стоишь, и умоляю, никакой магии!» «Почему?» «Не знаю», – честно ответила я и, внимательно наблюдая за драконами, которые все еще придирчиво разглядывали нас, но нападать не спешили, пояснила. «Я поддалась инстинкту. Знаешь, очень давно, когда я еще девчонкой жила в деревне, то бегала к маме в поле, относила хлеб, И однажды на меня напала свора собак. Тогда было голодно, людям было нечего есть, и многие выгоняли псов из дому. Одичавшие они сбивались в стаи и набрасывались на тех, кто послабее – стариков, детей, а от меня еще и хлебом пахло. Драконы, видимо, приняли решение, потому что один из них, тот, что поменьше, поднялся ввысь, а покрупнее опустился на землю, которая ощутимо содрогнулась у меня под ногами но приближаться или нападать не спешил. Я зачем-то пристально наблюдала за каждым движением существа, хотя понимала, что ничего не смогу противопоставить чудовищу, если то решит все же меня проглотить. «Меня бы разорвали на месте», — негромко продолжала рассказ, но я вдруг начала лаять на них, и собаки замешкались. Тогда я бросила хлеб и побежала, что было мочи. Дракон выгнул шею, неторопливо склоняя надо мной голову, и я прошептала, завершая мини-экскурс в прошлое попаданки. Тогда меня это спасло. Посмотрим, что будет сейчас. Огромное существо взглянуло мне в лицо, и я мгновенно утонула в невероятных, будто наполненных раскаленным золотом, глазах. «Чистая душа!» — прозвучало у меня в голове так же, как было при общении с Энрикой. «Зачем ты здесь?» «Чтобы вернуть украденное!» Радостно выдохнула я и негромко сообщила Севери. «Кажется, есть нас не собираются». «Нет-нет, не надо магии, прошу, доверься мне!» «Что именно ты хочешь вернуть?» «Детей драконов», честно ответила я, «которые были похищены еще до вылупления». Дракон вскинул голову, будто безмолвно сообщая что-то второму, и тот Начал стремительно опускаться. Приземлившись, существо тоже всмотрелось мне в глаза, наполняя ощущением свежести и морского бриза. Я догадалась, что передо мной самочка. «Чистая душа!» — взволнованно обратилась она ко мне. «Ты знаешь, где наши дети?» «Знаю!» — кивнула и твердо пообещала. «И верну их в этот мир!» Теперь я не сомневалась, что сумею сделать это. Не знаю, что собиралась сделать со мной Ральвина, заманив в ловушку, но своим поступком Элея открыла важную тайну, будто недостающий кусочек пазла. Встал на место, полностью меняя картину и мое представление о происходящем. Движимые стремлением найти истинную пару драконы раздирали пространство и наносили миру, где жили Элеи, немалый урон. Магам, которые желали попасть сюда... Приходилось открывать порталы. В любом случае, переход требовал немало сил и энергии. Но вот переместиться из немагического мира к драконам оказалось проще простого. Ральвина вовсю пользовалась этим феноменом, и нам тоже предстояло его изучить, ведь это самый благоприятный выход для всех.